На следующий день ребенок проглотил две бусины, еще через день угостился тремя и так далее. Наконец, через неделю покончил с бусами. Всего было двадцать бусин. Сестра, которая была работящей девушкой и редко покупала какие-нибудь украшения, глаза себе выплакала, потеряв бусы, искала их повсюду, но, разумеется, не нашла. Спустя несколько дней семья сидела за обедом.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 И устриц съедено было немного. Мало было подано мяса, а также и ветчины, взятые вместе с мясом в немецком колбасном магазине за углом. Зато портеру в оловянном сосуде было много. Большое внимание уделили сыру, благо он оказался острым. В общем, ужин вышел не хуже, чем бывает обычно такие ужины. После ужина на стол был подан второй кувшин пунша вместе с пачкой сигар и двумя бутылками спирт.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 Оправиться от этого последнего удара подействовали угнетающие на гостей, большая часть которых с целью поднятия духа проявила чрезмерное пристрастие к холодному грогу,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 такой же почтенный человек, как отец мистера Ноди, и что в любой день недели сын его отца был не хуже мистера Ноди.